Глава 15. Когда мы подъезжаем, перед домом уже стоит машина отца. Заходим в дом и видим его и Эмми, сидящих рука об руку на диване с чашками чая. «А вот и две другие мои девочки», — говорит он с улыбкой и протягивает руку. «Я подхожу. Поцелуй папу в щечку». «Мне ничего не остается, как поцеловать его. Сегодня он в хорошем настроении». «Присаживайся, Кайла. Я сделаю нам чаю», — говорит мама и скрывается в кухне. «Никакого поцелуя в щечку от нее». Начинается оформенный допрос. «Ну, как школа?» «Отлично. Кто этот новый мальчик, о котором я слышал, спрашивает он и подмигивает. Я зыркаю на Эмми. Спасибо большое», — говорят мои глаза. Но она только улыбается, не замечая моего взгляда. «Да Эмми, похоже, не доходит, что некоторые вещи можно говорить, а некоторые не стоят». Раньше я считала, что неумение держать язык за зубами исключительно мой недостаток. Так было, когда дело касалось Эмми и Джаза, до того, как им было официально разрешено встречаться. Но чем дальше, тем больше я понимаю, что Эмми в этом отношении ничуть не лучше меня. Какой новый мальчик, я прикидываю с дурочкой. Эмми хмыкает. Кэмерон, разумеется. Он просто друг, ничего больше. Его дядя выпекает фантастические торты. «Как насчет того, чтобы ты тоже пекла нам время от времени?» — кричит отец в сторону кухни. Мама не отвечает, но чайные чашки громко стучат на столе. «Где ты был?» — спрашиваю я, чтобы он не начал допытываться дальше. «А, везде понемногу. Работа, знаешь ли?» Он снова улыбается, и я вижу, что он чем-то очень доволен. А все, что делает его таким довольным, меня нервирует. Когда мама приносит чай, раздается стук в дверь. Она поворачивается, чтобы ответить, но отец подскакивает. «Я открою». Мама устраивается в кресле, обхватывает чашку руками. Ее-то как раз «довольной» не назовешь. Себастьян спит на спинке дивана. Я беру его и кладу на колени. Он сонно протестует, потом уступает и смотрит на меня с кошачьей улыбкой. Кототерапия. «Смотри, кто здесь?» Входит папа, а следом за ним Кэм. Я про себя испускаю стон, умеет же он появиться вовремя. С руки у него свисает велосипедный шлем. Прекрасный денек, поедем прокатиться. Можешь взять велик моей тети, если у тебя нет. Спасение? Лучше не подавать виду, что я рада, но ну, не знаю. Отец только что приехал. Нет-нет, иди, говорит папа, повеселись. Он улыбается и кажется таким дружелюбным, открытым, заботливым. Неужели это тот самый отец, который грозился вернуть меня лордером, когда пропал Бен? «Можешь взять мой велосипед из сарая», — предлагает мама. «И не забудь надеть шлем», — отец провожает нас до двери. «Ты не выведешь велосипед Кайла из сарая», — говорит он Кэму и указывает на сарай сбоку дома. «Она сейчас придет». Кэм выходит, и мы с отцом остаемся в коридоре одни. «Сейчас последует предупреждение», — он улыбается. «Кайла!» Думаю, мы с тобой неудачно начали. Кажется, я был резок, но только потому, что боялся, как бы ты не попала в беду. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать, что я всегда помогу, если потребуется, ведь знаешь? Конечно, удивленно отвечаю я. Этот отец больше похож на того, что был в начале, когда я стала тут жить. Может, он жалеет о своей резкости? Ступай, хорошего дня, говорит он и придерживает для меня дверь. «Не уверена, что умею кататься на велосипеде», — говорю я Кэму, но когда берусь за руль и веду велосипед через двор к дороге, чувствую, что умею. Кэм кладет свой на траву и придерживает мой. Он велит мне садиться и медленно ехать по тротуару, а сам бежит рядом, одной рукой держась за руль. Я смеюсь и кручу педали все энергичнее, пока он не отстает, и я выезжаю с тротуара на дорогу. «Быстрее!» Но я притормаживаю и дожидаюсь, пока Кэм догонит меня на своем велике, а ты быстро учишься. Давай посмотрим, насколько мы сможем разогнаться, смеюсь я и срываюсь с места в карьер. День бодрящий, ясный. В лицо и грудь мне бьют потоки холодного ноябрьского воздуха, но я так энергично работаю ногами, что мне тепло. Свобода. Я чуть замедляюсь, давая Кэму возможность поравняться со мной, и когда мы в конце концов поднимаемся на холм, он кричит, что нужно передохнуть подкатываю к обочине и останавливаюсь. Пыхтя, как паровоз, подъезжает Кэм. «Ты не просто в форме, Кайла, Ты в отличной форме», — заявляет он, тяжело отдуваясь. Я смеюсь. Мы бросаем велосипеды в траву и садимся на осыпающуюся каменную стену. Отсюда, сверху, открывается прекрасная панорама Чилтерна и всей округи. Места, необыкновенные по своей красоте, по крайней мере, так говорят. Люси пропала из озерного края. Значит, там, где она жила, горы, а не только холмы. Один раз, не задумываясь машинально, я нарисовала ее на фоне гор. Но если я попытаюсь думать о них специально, ничего не приходит. Неужели это еще одно воспоминание, запертое внутри меня? «Все в порядке?» — спрашивает Кэм, глядя на меня с любопытством, и я задаюсь вопросом, долго ли я просидела, уставившись вдаль. «Извини, да, все отлично». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него, и осознаю несколько вещей. Он смотрит мне в глаза, он сидит очень близко, и мне это приятно. И вдруг резко это ощущение исчезает. Я немного отодвигаюсь, снова смотрю на холмы. «Послушай, Кайла, думаю, нам нужно поговорить». «О чем?» «О Бене». Это имя пробивает в моем сердце дыру. «А что ты знаешь?» «Что он пропал?» и я слышал, что ты в этом как-то замешана. Что произошло? Мне ты рассказать можешь, здесь нас никто не подслушает». Я крепко зажмуриваюсь. Одна моя половинка жутко хочет поговорить об этом, все ему рассказать. Он поймет, ведь его отца тоже забрали лордеры. Но другая половинка, Рейн, говорит «нет, не доверяй, никому и никогда». Я качаю головой и смотрю на Кэма. В его глазах разочарование – «Что ж, захочешь поговорить, я рядом, и я понимаю». «Что именно?» «Мы просто друзья, не больше. На этот счет не волнуйся. Я не буду к тебе подкатывать, хорошо?» «Я смотрю на него и вижу только дружеское участие. Да уж, как же!» «Но я принимаю его слова на веру. Пока!» «Значит, друзья!» — улыбаюсь я и протягиваю руку. Поздно вечером в доме тихо. Отец уехал». Он остался на ужин, а после того, как мы с Эмми поднялись к себе наверх, они с мамой о чем-то спорили в кухне. Голоса они не повышали, но в тоне нельзя было ошибиться. Потом зазвонил телефон, и он уехал. «Меня неудержимо тянет рисовать. Больница, башня, новые охранники у ворот. Все это находит воплощение на бумаге. Меня интересует, зачем компьютеры и телефоны сделали проводными». «Мама сказала, что сегодня ее мобильный там не работал, хотя обычно работает. У моего лева свои секреты, я кручу его и так, и сяк, на запястье, и ничего не чувствую. Негоден с тех пор, как ко мне вернулись воспоминания, вернее, часть воспоминаний. Хотя я помню котенка на день рождения. Я бы не смогла вспомнить, если бы Люся исчезла навсегда. Как сказал Нико, ведь так? Я разглядываю свою левую руку, шевелю пальцами – теми, что были сломаны, как было сломано мое «я». Сломанные пальцы привели к раздвоению личности. Я вздрагиваю, представив кирпич, и крепко стискиваю руку. Возможно, если бы я не увидела Люси на сайте ПБВ, я бы о ней даже и не вспомнила. Нико должен знать больше, но внутренний голос говорит мне «не спрашивай». Он показался мне каким-то странным, когда я спросила его про Люси. На лице его отразилось удивление от того, что я знаю, кто она была и что-то еще». Нико сказал, что сделал это, чтобы защитить меня, так как я была особенной, что его жестокость была вызвана желанием спасти меня, но почему я особенная? Зачем он разыскал меня в моей новой жизни? Не могу даже представить, что я могу сделать для свободного королевства. Такого, что стоило бы подобных усилий. Должно быть что-то еще. Я должна узнать. Медлю в нерешительности. А почему бы и нет? Встаю с кровати, запираю дверь, Нажимаю кнопку стыльной стороны своего лева. Проходит несколько секунд, потом раздается едва различимый щелчок «Да», — отвечает он. Трепет возбуждения пробегает по мне при звуке его голоса, когда он говорит мне, где мы завтра встретимся. Нелепый восторг. Охватывает меня при мысли, что я увижу его. Он уже явно не злится на меня за то, что свалила на него Тори. Голос сдержанный, но довольный, и я испытываю облегчение. Потом слышу смех Тори на заднем плане.